Глава тринадцатая. Звездный переход и пришельцы оттуда. Вообще-то это были не совсем киты. Настоящие киты, где-то с десяток видов, считались теперь существами мифическими. Все они были истреблены еще в период угольных пароходов. Хотя не исключено, в неких спорных акваториях они еще и встречались. Какие-нибудь особо мелкие, не нуждающиеся в дальнейшей миграции особи. Так что сюда, к осевому пику, прибывали на побывку все-таки не совсем киты. Нечто весьма сходное, не исключено генетически близкое, однако, может, и совершенно не неродственное, эдакое следствие адаптации другого вида к одной и той же среде. У разных народов это животное и по-разному. В южном полушарии, а значит и здесь, в стране ротора статора, его звали черверыл. Может, лучше бы их назвали червенос, или даже слонокит. Такое стало бы даже предпочтительней. Однако слон-живность еще более редкая, чем вымершие с помощью пневмопушки киты-грыбачи. На мелких островах четвероногий гигант с бивнями встречается редко, а именно всячески островными туземцами чаще всего и наблюдается океан. В принципе, не в названии дела. Все понимают, червеносый кит отличается от нормального кита не только тем, что еще существует не исключительно в виде чучел и окаменелостей, А и тем, что имеет хобот. Древние биологи до индустриальной эры считали его поэтому актом кровосмешения двух видов. То есть получалось, для зачатия червеноса то ли слоновья самка должна была отплыть от берега куда подальше, то ли кит-самец обязался уподобиться мигрирующему по рекам лососю и, покинув родимое море, броситься путешествовать в верховья уходящих вглубь эрарбии или даже мероконтропии рек. Естественно... Пол, участвующих в процессе животных, можно комбинировать в другой вариации. Однако современные ученые с высоты генной теории отвергли на корню не только антинаучный бредни о смешении видов, но даже версию о том, что червеносы являются ответвлением гиянских слонов. По крайней мере, никакие современных видов не имеют к хоботокетам не только прямого отношения, но даже не стыкуются с ним в далекой развилке общего предка. И дело не только в генетике, чья премудренность все еще темна, а кое-где просто засекречено для масс. Просто все сходство хобота обычного слона и кита-слона эфемерно. Несмотря на то, что хобот и там, и там выполняет прежде всего функцию носа, устроены они очень и очень по-разному. Конечно, попутно хоботом удобно срывать с деревья кокосы или заигрывать с соседской слонихой. Последняя, кстати, успешно делает и та, и другая разновидность. В отличие от первого, в коем случае требуется хотя бы находиться в этой самой пальмовой роще. Правда, среди моряков ходят роскошнее о том, что кита-слоны -то тоже мол, время от времени шарят по палубе своими хоботами, нащупывая всяческие съедобные или просто плохо закрепленные предметы. И теоретически такое вполне допустимо, ведь хоботы некоторых червиносов достигают в длину двадцати и более метров. Да, попутно эти самые хоботы породили... а теперь продолжают порождать легенды о морском гигазмеи-прибое, великом кальмаре дна и прочей подобной всячине. Но сейчас речь не о фольклоре, а об устройстве хобота. Так вот, хобот кита-слонов устроен очень и очень сложно. Конечно, тот или иной из ученой-братьев время от времени предоставляет раскрашенные на хроноватмане схемы с умозрительными выводами о том, каким образом этот самый хобот мог развиться из простого к сложному, Однако промежуточных видов не найдено. Хоботы простых слонов и даже микрослонов, встречающихся в мироконтропии, устроены достаточно просто. В плане всасывания воздуха сие есть просто удлиненные ноздря, то есть гибкий шланг. Однако дышать с помощью несложного шланга длиной 30 метров, используя обычные, пусть и достаточно громоздкие легкие, не получается. Особенно не получается, когда эта самая длина используется по назначению. ведь хобот червиноса употребляется для дыхания под водой. Нет, он не заменяет жабры, ибо хоботные киты все же млекопитающие. Он предназначен для дыхания атмосферным воздухом, не теряя глубины. Вот тут-то и начинаются сложности. Там внизу каждые 10 метров дают нам добавочную атмосферу по плотности. То есть, по идее, когда только край хобота высовывается на поверхность для вдоха, Оттуда снизу должно тут же высосать весь содержащийся в слоне, то бишь в ките, воздух, но никак, ни в коем случае не наоборот. Ведь не установлен же там внутри кита слона компрессор. Или все-таки установлен? Кстати, изобретательно-подводных лодок и шноркелей к ним не следовало слишком далеко ходить, разве что съездить на архипелаге, возле которых эти самые слоны-киты пасутся на дне. Тем не менее, детальное устройство хобота этого морского млекопитающего неизвестно до сей поры. В разрезанном и трепарированном уже ничего не функционирует. В неразрезанном и живом даже при навешивании датчика все едино, полная ясность не наступает. Возможно, проявляется закон невольного вмешательства наблюдателя в наблюдаемое. То есть, то ли слонокит не жаждет дышать нормально под присмотром, То ли датчики и трубки-измерители действительно воздействуют на функционирование сложной физиологической системы. Понятно только, что именно там, в самом хоботе, происходит как бы деление его на взаимосвязанные отсеки. Между парами, коих возникает как бы изолирующая мембрана, не позволяющая большому давлению производить вытесняющий эффект. Для чего плавучему млекопитающему столь сложное устройство, если можно просто-напросто нырять, как и делают все подобные прочие, начиная от тюленя? И кстати, ведь черверылы прекрасным образом ныряют не хуже иных, неродственных им китов, а может даже и лучше, ибо у тех других так или иначе давным-давно отстреляли, переловили, а эти уникамы как плавали по морям, так и дальше рассекают. Между прочим, рассекают весьма ловко. У них, у края хобота, специальная костяная пластина. Трудно сказать, для чего она нужна. Возможно, просто для плавучести, ибо кость пориста внутри. А потому успешно держит кончик всего сверхдлинного носа на поверхности. Возможно... Вот здесь мы уходим в сферу досужих, хоть и наукообразных вымыслов. А наука Великой Империи, как известно, не занимается ерундой. Разве, что на успешном отдыхе, невероятно далекой пенсии, Какой-то из неутративших детского любопытства в сорокапятицикловом возрасте академик примется думать, гадать о природе этих самых хоботов и их счастливых носителей. Кто помнит настоящие достижения тех бодрых старичков? Тем паче, все их подвиги ограничены военно-прикладной тематикой и до жути секретны. Но все же, кто знает, может, они додумались до чего-то высказанного ныне давным-давно. Да только подписки и бдительные цензоры Министерства науки не давали простора для публикаций. Так вот, существует мнение, что черверылы отрастили свои хоботы с кослявыми набалдашниками не просто забавы ради, а для настоящего дела. Вряд ли допустимо, будто они за сто циклолетий загодя предусмотрели появление оснащенных гарпуно-пневмопушками колесных пароходов, Хотя стоит отметить, пользование природным шноркелем помогло им успешно пережить названных братьев-китов. Однако упомянутые академики-старожилы прикидывают, будто наличие хоботов и полезнейшее свойство совершенно не всплывать на поверхность при случае дало возможность червеносам пережить гораздо большую опасность, чем шастающие по открытому морю колесо лопастные углееды. Что, если предки этих самых слонокитов пережили последний звездный переход? Это когда какой-то из звездных компонентов трехсолнцевой переходит в новую фазу, то есть превращается из гигазвезды в карлика, или же в соответствии с каким-то астрономическими прихотями наоборот. Вот тогда... Ну, такое трудно представимо, однако предположим, над суше в течение циклолетия, а то и десятка температуры выше кипения воды. Над морем чуть ниже, именно из-за этого самого кипения с испарением. И тут... К тому же тюленю нужно хоть иногда высовывать наружу нос. Однако на глубине 20-30 метров жить гораздо комфортнее. Можно даже и глубже. Вполне допустимо, за прошедшие времена морские хоботоносы расслабились, укоротили органы. Кстати, костяной пояс – вполне удачное решение против ожогов. Хотя… Да, некоторые ученые-мужи предполагают, будто костяной набалдашник предназначен не для борьбы с жарой, а как раз наоборот. для сражения с тысячацикловыми холодами. То есть им вроде бы очень удобно пробивать маленькие полынья в насмерть замерзшем океане и сосать сверху свежий морозный воздух, не загрязненный выдыханием прочих успешно перемерзших на суше видов. Тем не менее, учтем, высказывающиеся и ученые все же в слишком преклонном возрасте, а потому не особо сильно отвечают за свои гипотезы. Иногда они просто не успевают дотянуть до их опровержения. К тому же Первое предположение о жарких временах испекшейся суши очень хорошо объясняет, почему в настоящее время у слонов китов не имеется на поверхности геи генетически сходных родственников. Все, понимаете, сплавились в базальты, а вот в случае превращения континента в подобие холодца как раз наоборот. То есть получается, все тамошние доледниковые виды успешно сохраняются, по крайней мере до фазы таяния. Итак, киты-слоны. То есть черверылы есть пришельцы из прошлого периода рассвета жизни. Даже хуже, хотя это совсем уж фантастика, они могут быть пришельцами не из ближнего дофазного периода, а даже из еще более предыдущего. Тут, понятное дело, вполне возникает эдакая дурная бесконечность, ибо кто пережил две фазы звездного перехода, вполне способен выдержать три и более. Так как уже самой своей природой предназначен для передачи наследственного фонда из седой древности сюда, к нам. Получается, даже насочинять историю о том, что именно благодаря слонорылам млекопитающие сумели перейти оттуда сюда, то есть будто бы именно от китослонов и произошло все на свете, кроме паукообразных и прочих гадов. Однако сие есть ясные сказки. Ведь, как уже указывалось, никакой из изученных видов живности не является достаточно близкой роднёй червеносом. И значит, хоть они и сохранили от катаклизма себя, в отношении всяческих прочих они остались эгоистами, как и положено в природе. Конечно, кое-какие исследователи, руководствуясь некими археологическими курьёзами, обычно случающимися в зоне лопаточной суеты большого оборонительного вала, то ли от обилия этих самых лопат, то лет особой заточки мозгов самих копателей, предполагают, что случаев почти полного стирания жизни на присутствовало около десятка. Тогда можно вполне допустить. И большая наука сие терпит, ибо данных для достойного опровержения все-таки не имеется. Будто когда-то в прошлом мужественные самцы и самки данного вида слонокитов, пережив особо устрашающий катаклизм, действительно породили всю остальную млекопитающую живность. Эдакий мир наполнены червеносыми мышками, в том числе летучими, и хоботатами-мишками. После, естественно, надо допустить следующий катаклизм еще большего масштаба, который смел с лица геи все однотипные творения, не оставив от них ни скелетов, ни перепонок, а уж тем паче хоботов. Тем не менее, даже не принимая во внимание все наукообразные сказки, не следует ли в настоящий момент взять черверылов под особую охрану, Дабы вооруженные отнюдь уже не колесными пароходиками кита слоноловы не почистили и эту ветвь многоликой природы. Будет все-таки неудобно прикончить за сотню циклов то, что гея-мама выпистывала миллиард циклов тому.